Глава двадцать первая. Привязанная судьба. То, что они подозревают тебя лишь за того, что ты владеешь тем же заклинанием, что и преступник, это самый что ни на есть абсурд, – высказался Бальзарон сразу после того, как от Талулу ушла. Мало того, они еще и запретили возражать против откладывания официального присоединения Милити к альянсу. Шесть святых верховных академий растеряли всего свою справедливость. Ты уверен, что поступаешь правильно? Все-таки в этого вовлечен твой собственный сыновен. указал ему я. Однако, будто прекрасно осознавая это, он моментально ответил: именно потому, что данное предложение внес его величество святой король, я будучи графом был обязан возразить, причинить неудобства невинным, чтобы поймать преступника. Это ошибка. Раньше в Хайфу люди так не поступали. Бальзаронты стачал праведный гнев из каждой частички своего тела с головы до ног. Полагаю, паблохитаро рассчитывала, что член одного с ними альянса смирится с обычным надзором за собой в критической ситуации, когда одного из членов шести святых верховных академий уничтожили. Если у тебя есть доверие к шести святым верховным академиям, подобное не должно стать для тебя проблемой. Среди сыновей наверняка есть те, кому было бы спокойно доказать свою невиновность, смирившись с наблюдением, чтобы избежать ненужных подозрений. Жалобами дела не поможешь. Самое главное сейчас найти виновного. Балзаронт, энергетик №0. Даже под надзором мы всё ещё можем провернуть всё у них за спиной. Я, Балзаронт, во что бы то ни стало разоблачу их преступление, когда мы окажемся в вывезена. Это всё, конечно, замечательно, но а всё ли будет в порядке с мерой милиции? Хоть от Лулуи сказала, что наблюдатель шести святых верховных академий будет пускать вход принождения лишь в том случае, если заметит что-то подозрительное. Но а если на частоту, то мы понятия не имеем, что он может считать подозрительным. Малые миры по благотворожию сильно отличаются от Милитии, обеспокоенно сказала Саша. Надо сообщить об этом Фарису и Мише. По планам они должны были вернуться к Сереброводной иерархической войне, но теперь им придется задержаться в мире Милитии. Ликс достанет до них парелль самым серебристого свечения, ведущему до мира Милитии. Однако из-за огромного расстояния и помех от Серебряной воды магическая линия не будет достаточно устойчивой, чтобы просто так отправить по ней изображение из прошлого. Все-таки тут даже Ликс подключается немедленно. Я хотел показать Луну из двухтысячелетнего прошлого непосредственно своей маме через звезду творения Реал, но, похоже, сейчас сделать это будет трудновато. Если вы хотите их вернуть, то у меня есть план, сказал Бальзаронд. Позвольте мне отправить туда своих подчиненных на среброводном корабле. Именем графа я клянусь, что никакие наблюдатели ни пальцем не тронут мир милития. Если наблюдатели выбирают из числа шести святых верховных академий, то имя могут оказаться аристократы и охотники из одного с тобой мира. С кем банам мне пришлось иметь дело? Это не меня, это то, что мы сделать обязаны. Мы с моими почтёнными обязаны вам жизнью. Если мы не исполним долг ради спасения собственных шкур, то лучше мы прямо сейчас откажемся называть себя аристократами. Ради своих почтённых он был готов бросить узду в превосходящему его противнику Лоузер Патро двух законов. В его славых ложенец, тем не менее, я не могу доверить мир Мирмелитии одним лишь его почтённым, которые ничего не знают о нашем мире. Всем Возьмите с собой Аркано с Мисой и отправляйтесь мелетию на корабле частной охотничьей академии. А взамен вас вызови сюда Фариса и Мишу. Ваша задача следить за наблюдателями. Наша боевая мощь на среброводной иерархической войне уменьшится, но с этим ничего не поделаешь. Тем более нам не нужно уничтожить Нагу и его товарищей. Наших сил должно хватить для того, чтобы выиграть немного времени. Как прикажете. Син использовал гато, мы еще создало. Он отправился за Аркано и Мисой. Мой папайдан готовит корабль. Бальзарон тоже не теряя ни секунды, покинул наше жилое помещение. Каково состояние старшей сестрицы? спросил Париннгтон, не меняя своего простого выражения лица. Не очень хорошее. Мы вышли из большого зала и переместились в спальню. Там на кровати спала моя мама, а рядом с ней, держа её за руку, сидел мой отец. Госта, тебе лучше лишне раз к ней не прикасаться. Ты не обладаешь никакой силой. И поэтому этикущие збятные почины жажды бедствия будут подтачивать тебя. Однако в ответ на слова Парингтона мой отец поднял большой палец. Не переживай, Шорин, такая мелочь для меня. А -а -а -а -а! Не волнуйся, для меня это пара пустяков. Не сказал бы, у тебя же дыхание сбилось. Мой отец улыбнулся смотрившемуся Парингтону. Похоже, что бётсная почина жажды реагирует на магическую силу, сказал я. Если прикоснуться к ней, используя антимагию, это отрицательно скажется на здоровье. Однако, моё обделённая магической силой отсой это не причинит вреда. Из-за этого его тело будет получить подобный проклятию ущерб, но его потом можно будет вылечить. Раз и забало ей случилось такое, то меньше, что я обязан сделать для неё это держать её за руку. Да ладно тебе, не парься обо мне. Хотя по мне не скажешь, но более приношу весьма сносна. Видимо, не знаю, что сказать. Портлендс дал сдавленный стон с мрачным выражением лица. С болью в голосе произнесла моя мама: "Изабелла, Доменик, дедушка". Словно в бреду говорила она: "Я не стану рожать и ни за что и никого не полюблю, никогда". Не беспокойся за Изабеллу. Я не очень понял, что к чему, но все это уже давно в прошлом. Мы с Аннсом здесь, прямо здесь, так что не переживай. Стань прежним. тем прежним добрым дедушкой. Парингтон взглянул на меня. Она приходила в себя? Выно нет. Всё время была вот в таком состоянии. Иногда она открывает глаза, однако, судя по всему, совсем нас не узнаёт. Парингтон замолчал. Можно? Отодвинув моего отца, Парингтон направил свои магические глаза на мою маму. Её я голова полностью заполнена воспоминаниями с того времени, когда она была Луной Рзонн. Объяснил я страдающему Парингтону. При использовании камня памяти подобного происходить не должно. Возможно, воспоминания и чувства Луны раздано настали себе в бедственное пучине жажды. Подробности я не знаю, но мне кажется, что этот наплыв спровоцировал камень памяти. Значит, ее нынешняя личность может исчезнуть, сказал Парингтон с грустным видом. И не только нынешняя. Если большой объем воспоминаний продолжит длиться в нее настолько бесконтрольно, то у нее не останется никаких меняемых воспоминаний. Да, я вообще нет никаких гарантий, что эта ситуация закончится благоприятно. Но если она вызвана искусственно, то это уже совсем другой разговор. Если бы Доминик не знал, что Паринтон здесь с нами, и в какой момент был использован камень памяти, он бы не смог так просто создать эту ситуацию. Придётся будить воспоминание более мощно. Паринтон нарисовал магический круг на правой части своей груди. Он засунул в него свою руку и вытащил оттуда красную нить, инкрустированную золотой полио. Между двух законов начала реагировать на нее. Похоже, это полнота я верховного бога. Это красная нить марионетки. Если связать ей камень памяти и старшей сестрицу, то они будут связаны судьбой, и тогда она гарантированно сможет себя вспомнить правильным образом. А какие недостатки? – спросил ее Парингтон. Будет все так замечательно, то ты бы сразу использовала ее. Ты прав. По возможности я бы не хотел использовать ее, но… На этих словах Парингтон прервался. Эйволетсон на пригласть. Похоже, ему было тяжело об этом говорить. Я заглянула в бездну этой красной нити. Она чем-то напоминала полномочие эквса. Ха. Привязывающая судьбы сила настолько велика, что может перезаписать воспоминания. Именно. Это полномочие императора марионеток, позволяющее предопределить воспоминания даже тому, кто не является их носителем. Если привязать её кого угодно ко мне памяти, то даже те, кто не является моей старшей сестрицей, Надо думать, что это их собственные воспоминания. Тогда я понимаю, почему он по-возможности не хотел использовать её. Ведь даже если бы моя мама не была Луна Арзанон, то она всё равно смогла бы ей стать. Разумеется, я постараюсь сохранить её текущие воспоминания. Но никаких гарантий дать не могу. Тем не менее, это всё-таки лучше бесконечного потока воспоминаний из бездны Пучины жажды. И если она вернёт воспоминания о своей прошлой жизни, то сможет управлять своей силой и принцесса Бездны Пучины и выйти из текущего опасного положения. Просто для справки, можно ли будет потом еще раз перезаписать это ее текущими воспоминаниями? Привязанная с самого начала судьба обладает наибольшей силой. Я могу пробовать это снова и снова, но снова старшая сестрица не выдержит этого. Если использовать красную нить, то есть шанс, что ее состояние на время улучшится. Однако она может забыть обо мне сам и о своей нынешней жизни. У нас еще есть время. Может быть лучше пока просто наблюдать за ее состоянием. Или ничего же тебя не ксезачте? Или же ты можешь связать красной нитью ещё двоих одновременно? Император Марианна так безуговорено мне не делать этого. При переплетении нескольких судеб контролировать их будет тяжело даже для моего тела, названного Марианнаткой Красной нити. Сможешь или нет? Да, но Порингтон задумчиво посмотрел на меня. Тогда привежи камень памяти ещё и наше с моим отцом снова разом. Я буду звать маму, чтобы она не утратила своих нынешних воспоминаний. Мы привезём к ней прошлые забыллы и своих соцам воспоминаний вместе с прошлым Лунарзанон, которые находятся в камне памяти. Это предотвратит стирание нынешних воспоминаний. Это очень опасно, и я не могу гарантировать, что всё пройдёт гладко. Тогда и красной нити никаких разговоров быть не может. Будь моя мама в сознании, она бы не согласилась отбросить свои воспоминания. Никогда. Сказал я Паринктону, но он не кивнул. Но в таком случае старшая сестрица В любом случае, покой нам не видать, пока до меня уничтожим Феникса Зачатия. В Визайна мы отправимся завтра, должны встретиться с Демеником до того, как её состояние ухудшится. Вздохнув и издав стон, Парингтон задумался. Как насчёт привязать камню память о только тебя с матерью? В худшем случае, если красная нить выйдет из-под контроля, то ты всё как-нибудь с этим справишься, а вот для Густа это будет слишком. Так не пойдёт. Я прожил вместе с мамой даже меньше года. Большая часть совместных воспоминаний у нее с моим отцом. Кольчик с сохранением ее нынешних воспоминаний сейчас в руках у моего отца. Мы должны сделать это, даже если это представляет некоторую опасность. Но ну так что? Привяжешь нас обоих, или мы откажемся от использования красной нити? Ладно. Я попробую привязать вас обоих, но по идее это займет больше времени, чем обычно. Но даже так шанс того, что эта блядь читуем, в том и достаточно высок. Я подобрал лежаще в стороне на кровати камень памяти. Порингтон направил магическую силу в красную нить. Она удлинилась в воздухе и связала камень памяти. Я постараюсь сильно не перегружать густую, однако лучше ему выше головы не прыгать. Человеку со слабой магической силой будет очень больно, полагаться можно будет лишь на своё сердце. Если нам не повезёт, воспоминания камня памяти поглотят его, и хотя тело останется, но сознание вернуть будет уже нельзя. Предупредил Порингтон. Однако мой отец ответил ему своей обычной беззаботной улыбкой и поднял вверх большой палец. Да ладно тебе, не парься обо мне. Говорю же, боль я переношу весьма сносно. Я, знаешь ли, во время ковки мечей вполне могу далеко не один или два раз за себя случайно по руке ударить. Это вовсе не повод для гордости, папа. Кто, может, когда я за боломучается, какой-то болью меня не испугать? Как обычно ответил мой отец. Учти, что Паринтон отдельно его предупредил. Боль наверняка будет не слабая, плюс ко всему это очень опасно. Да волноваться вовсе не о чем. Сейчас мой отец слабее, но в то же время сильнее кого бы то ни было. Но ну что ж. Парингтон выпустил из пальцев магическую силу. Славно активировавшись от этого, красная нить начала извиваться, прошла сквозь моё тело и связала основу. Таким же образом она связала основу отца и наконец связала мою маму. Привяжи его судьбу, о красная нить Мария Нятки. Карасная нить испустила обожаемую магическую силу и начала привязывать камень памяти к судьбу. В то время, как в воздухе закружились тоненькие золотые листья. В наших сердцах и мамы головах возникли чёткие воспоминания из давних времён.